Потом дела пошли еще хуже. Санки, подскакивая на ухабах, выехали на поле и налетели на камень. Джексон не успел направить их в сторону, и они остановились, завалившись на бок. Оба пассажира слетели с них и очутились в облаке снежной пыли. Малыши на вершине холма радостно завопили. Несомненно, эта сцена им понравилась. Абелинда с открытым от страха ртом смотрела на друзей. Она боялась, что они поранились, когда упали в сану. Но они оба, хотя и слегка неуверенно, поднялись на ноги, и Белинда успокоилась. Более плачевно выглядела Мисси, и вся ее одежда, юбка нелепо свисала. На ней оказалась огромная дыра. Кроме того, она извалялась в грязном снегу. На пальто тоже грязном, оторвались пуговицы. Джексон, робко улыбаясь, отряхивал снег со своего пальто. "Ух ты!" крикнул он, стоящий на холме Белинде. "Кажется, это довольно рискованно". Белинда рассмеялась, радуясь тому, что никто не поранился. Джексон помог Милисе почистить одежду и спросил ее, все ли у нее в порядке. Она сдержанно ответила, что прекрасно себя чувствует. По-видимому, она была смущена из-за того, что испачкала одежду. Джексон поднял санки и стал взбираться наверх. "Ну что, поедешь со мной?" со смехом предложил он Белинде, медленно поднимаясь по холму и таща за собой санки. "Нет, сер" Что-то не хочется, весело ответила Белинда. Миллис стала рыться в снегу, отыскивая оторванные пуговицы, а потом быстро пошла домой, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Джексон отдал санки Дэну и тепло поблагодарил его. "Я бы хотел еще как-нибудь покататься", сообщил он мальчику. Дэн заулыбался, радуясь тому, что ему удалось произвести впечатление на взрослого парня. Белинда посмотрела вслед Милисе. "Я, пожалуй, пойду", сказала она Джексону. "Вдруг маме понадобиблюсь, скоро она будет подавать кофе". Джексон хотел ее догнать, но она махнула ему рукой. "Почему бы тебе не остаться и не скатиться с горки еще пару раз?", предложила она. Дэн не станет возражать. Мы вас позовем, как только накроем на стол. Ты уверена? спросил Джексон, оглядывая холл. Уверена. Как знать, когда вновь представится такая возможность. В нашей края весна приходит рано. Что, неужели до Рождества? Ах, по-разному бывает. Джексон широко улыбнулся. Ну ладно, останусь тут, сказал он. Спасибо. Белинда кивнула и поспешила к дому. Она собиралась проведать Милису и надеялась, что ущерб нанесен только ее одежде, а не ее гордости и их дружбе. Она нашла Милису в ее комнате. Та сняла разорванную одежду, но еще не надела новую. Девушка лежала на кровати, закрыв лицо руками. Плечи вздрагивали от рыданий. "Милиса!" испуганно воскликнула Беленда. "Тебе больно?" Елиза недовольно взглянула на Белинду, Ее глаза опухли от слез. Как будто тебя это волнует. Белинда удивилась. Она подошла к кровати, села и положила руку на плечо подруги. Конечно, волнует, настойчиво сказала она. Ты уверена, что с тобой все в порядке? Елиза поднялась и слезла с кровати. Даже не надейся, бросила она Белинде. Медсестра мне не нужна. Эта перемена поразила Белинду. Она решила заговорить на другую тему. Скоро будем пить кофе. Я накрою на стол. «Ну а я не пойду, отрезала Милиса. Нет, ты точно поранилась. Где? Да не поранилась я, не повторила Милиса. Просто не собираюсь спускаться. Вот и все!» «Но ну, почему? Что я скажу гостям? Все удивятся. Говори, что хочешь, мне все равно. Миллиса сердито отбросила волосы потянулась за халатом. Белинда поднялась, чтобы выйти из комнаты. Она недоумевала, что ей делать и не понимала, что случилось. Ей казалось, что Миллиса все таки поранилась, но не хочет признаваться. Вот если бы сюда пришел Люк. Я могу что-нибудь для тебя сделать, спросила Белинда, искренне переживая за подругу. Миллиса злобно посмотрела на нее. По-моему, ты и так немало сделала, тебе не кажется? резко спросила она. Белинда нахмурилась. Это что ты имеешь в виду? Да в чем же она применилась, что подруга вышла из себя? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? передразнила ее Милиса. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Ты целый день мешала мне и Джексону. Ты знаешь, что я ему нравлюсь. Ты знаешь, что он нравится мне, и все таки продолжала вмешиваться. И ты, ты все, все портишь. Длинная речь оборвалась. Мелисса горько заплакала. Белинда удивлённо смотрела на раздраженную племянницу. Да что за глупости она болтает? Откуда Мелисса это взяла? Отчаянно, — подумала она, ведь Белинда изо всех сил старалась ей не мешать, чтобы не стоять у нее на пути. Она отклонилась так далеко, как могла, чуть мостик не сделала. Но Милиса очевидно не в том настроении, чтобы ее слушать. Белинду позвала мать. Ничего не сказав, она выскользнула из комнаты, но на сердце у нее было тяжело. Она спустилась по лестнице, чтобы помочь на кухне. Пока гости были у них в доме, о Милисе не вспоминали. Но когда Брауны ушли, Марти захотела узнать, что произошло. Белинде было сложно ей объяснить. Она не желала доносить на подругу, но не могла соврать матери. Наконец, она рассказала то, что знала. Марти округлив глаза, посмотрела поверх головы Белинды и Кларка. "Ты уверена?" спросила она уверена в том, что она считает, будто ты вмешиваешься. Белинда кивнула. Она ревнует. Белинда снова кивнула. В это сложно поверить, заметила Марти. Полагаю, завтра утром она будет думать по-другому. Но утром ничего не изменилось. Милиса работала по дому, готовила уроки, но была не такой веселой и разговорчивой, как обычно и старательно избегала разговоров с Белиндой. О, господи, молилась Марти, глядя на то, как девочки идут по дороге в школу, держась друг от друга поодаль. У нас возник любовный треугольник. Что же нам делать? Приближалось Рождество. Соседи приносили Семпсонам корзины с едой, но их заворачивали от дверей. Все местные жители хотели помочь, Но не знали, как это сделать. Даже священника Симсона не пустили в дом, когда он пришел с визитом. Кажется, семья не хотела помощи и утешения даже от Бога. Марте было больно думать о нужде и гордыне, которая их сокрушила. А Кларк тихо бормотал, что это обыкновенная глупость и упрямство и больше ничего. Симсона не заплатили им за дрова и продукты. И Кларк с удовольствием счел бы это подарком им, но он знал, что соседи не согласятся на такое. Он понимал также, что пока они не заплатят долг, он больше не сможет им помогать и решил заехать к ним еще раз. Сначала он собирался взять с собой Марти, потом подумал, что это похоже на приход в гости. Дома это обсудили, и Кларк решил поехать один. Он хотел, чтобы его визит казался деловым. По пути к Симпсонам Кларк пытался вспомнить, есть ли в его доме недоделанная работа. Но так ничего и не вспомнил. Он задумался о плане, который они обсуждали с Марти, и ей он пришелся не по нраву. Конечно, им обоим будет неловко. Он боялся, что они оба будут чувствовать себя так, словно кого-то обманули. Не просто сказать, что нуждаешься в помощи, если на самом деле это не так. Марти написала короткий список вещей, которые миссис Симпсон могла бы для них сшить. Там было одеяло, которое она обещала подарить на день рождения Мэри, дочери Нанди. Марти подумала, что помощь ей не помешает, хотя ей нравилось мастерить одеяло. и обычно она прекрасно справлялась с этой задачей в одиночку. И всё-таки эта работа не займет много времени, поэтому они пытались придумать для женщины еще какое-нибудь задание, но постоянно возвращались к шитью. Сколько у тебя той ткани? спросил Кларк. Четыре или пять отрезок, кажется, ответила Марти. Ты думаешь, что их можно как-то использовать? Я уже решила, что буду с ними делать, сказала ему Марти. Но не сейчас. Из одного я сошью платье для Белинды. Правда, узор слишком взрослый для нее. А с другой стороны, учитывая, как быстро она растет, ждать осталось не так уж и долго. Быстро исправилась она. Из второго я собиралась нашить передников для Кейт. Третий нужен, чтобы подбить одеяло Эми Джо, когда она кончит школу. А четвёртый? Так, я поеду в город, предупредил Клат. Куплю там ткани, просто так. А что я с ней буду делать? "Ну, Марти. Не знаю, что-нибудь придумаем. Может, сошьем тебе новое платье?" С улыбкой предложил Кларк и обнял жену. "Кларк, но мне не нужны обновки", не согласилась Марти. "Тебе не нужны, а миссис Симпсон нужны", мягко возразил он, и жена кивнула в знак согласия. Кларк направился в город и купил там 6 метров ткани. Он или приказчик выбрал красивые узоры, и Марти весело блеснув глазами, не преминула его похвалить. Она добавила, что так и не придумала, на что их пустить. Да и как знать, а вдруг миссис Симпсон вообще не умеет шить и только испортить ткань. Кларк пожал плечами. Ну, наделаешь из них тряпок, небрежно бросил он. И его замечание не понравилось Марти. Все было бы намного проще и требовало бы куда меньше затрат, если бы Симпсоны просто позволили соседям им помочь. Кларк думал об этом, когда гнал лошадей вперед. Он репетировал то, что им скажет. Удастся ли ему остаться честным и в то же время не обидеть их. Кларк привязал лошадей и подошел к двери. Из-за протеза у него вновь разболелась нога, а может, причина в том, что на улице так холодно. Кларк и сам этого не знал, но зато чувствовал, как болезненные судороги поднимаются от культи до бедра. Он громко постучал в дверь. Открыл мистер Симпсон. Кажется, он собирался, как обычно, отрезать: "Мы не принимаем милостыню". Но Кларк быстро вставил: "Я хотел узнать, когда вы заплатите долг за дрова и продукты". Дверь открылась чуть шире, и мужчина отступил назад. Женщина суетилась у плиты. Судя по запаху, наполнявшему комнату, Кларк понял, что она готовит на ужин жаркое. Пахло вкусно. Кларк одобрительно шмыгнул носом, улыбнулся и кивнул хозяйке. Он осмотрелся по сторонам, ожидая увидеть мальчика, но там был только младший сын Симпсонов. Он равнодушно играл с ниткой в углу комнаты. Мистер Симпсон указал на стул, но не попросил Кларка сесть, а предложил раздеться. Кларк все таки сел и расстегнул пальто. "Слушаю", проворчал мужчина, уперев руки в бока. "Я думал, что вам, наверное, не терпится снять с плеч дог, висящий на вас", начал Кларк. "У меня есть для вас кое-какая работа". Можете заняться ею, если у вас есть время. Времени у меня полно, мрачно ответил мужчина. Кларк кивнул. Сколько дней понадобится? Не знаю точно, может, два, а то и три. Этого мало, чтобы выплатить ваш долг, кисло заметил мужчина. Так вы заплатите за овощи, ответил Кларк. А взамен дров весной привезете нам лес. Мистер Симпсон кивнул. Ну что ж, видимо, это вы довольно, чтобы заплатить за овощи. Кажется, он решил, что разговор окончен. Моей жене нужно кое сшить», — продолжал Кларк. И ей требуется помощь. Может, это заинтересует миссис Симпсон? Но вы же сказали, что моей работы хватит, чтобы заплатить наш долг, раздраженно заметил хозяин. Верно, Спокойно ответил Кларк: "Мы заплатим ей за шитьё дополнительно". Он увидел, что женщина у плиты вскинула голову, но притворился, что ничего не заметил. "А что, ваша жена не умеет шить?" с сарказмом спросил мужчина. "Хм. Она замечательно шьет!» Кларк бросился на защиту Марти. "Но иногда помощь не помешает. А у нас много внуков". Мужчина что-то тихо пробормотал в сторону. А что вы дадите взамен? спросил Симпсон. — Думаю, мы могли бы заплатить наличными, ответил Кларк. Мы готовы поменяться, но не знаем, что вам нужно. А вот хороших помощников сейчас найти нелегко. Мужчина прищурился, предложение его явно заинтересовало. Он повернулся к женщине. Мать Ты согласна?» Кларку понравилось, что он спросил ее, а не приказал. Должно быть, несмотря на грубость, все таки он хороший человек. Женщина утвердительно кивнула. А сколько вы нам заплатите? спросил Симсон. А какую цену вы считаете справедливой? ответил вопросом на вопрос Кларк. Мм, центов в час ответил мужчина. Кларк не торопился отвечать. А я думал пятнадцать, — заметил он. Мне бы не хотелось, чтобы люди говорили, будто я не хочу платить по справедливости. Ладно, пятнадцать», — согласился мистер Симпсон, и они пожали друг другу руки. Ну что ж, мне пора домой, сказал Кларк, вставая со стула. Сейчас рано темнеет, а у меня есть дела дома. Мы приедем утром, чтобы вам помочь, заявил хозяин. Тогда, пожалуй, я должен объяснить, как найти наш дом, с легкой улыбкой сказал Кларк. Бранчное выражение лица Симпсона не изменилось. Кларк достал из кармана огрызок карандаша и кусок бумаги и стал рисовать простую схему. Склонившись над столом, он услышал, как дверь со скрипом открылась и вновь закрылась. уголком глаза Он уловил движение, но не поднял глаза. В дом вошел старший сын. Кларк закончил рисовать картину и посмотрел вверх. Мальчик стоял у двери. Он так и не снял тонкое пальтишко. Один рукав был завязан в уродливый узел, чтобы тепло не выходило. Здоровой рукой он прижал к боку ружьё и держал пару кроликов и куропатку. Кларк кивнул в знак приветствия и спокойно его оглядел. Должно быть, ты меткий стрелок, с искренней теплотой заметил он. Мальчик тоже ему кивнул, бросив дичь в угол и повесил ружье на крючок. "И что, всегда так везёт?" улыбаясь, поинтересовался Кларк. "Часто", просто ответил парень и стряхнул с плеч пальто. Кларк направился к двери. Он застегнул пальто, чтобы не замёрзнуть, и повернулся, чтобы поднять шапку, которую уронил сидя на стуле. Он заметил, что мальчик за ним наблюдает. Кларк взглянул на него, недоумевая. что он задумал. Затем он пошел к двери, но вдруг мальчик заговорил. Вы вроде говорили, что у вас одна нога, злобно сказал он. Кларк посмотрел на свои ноги. Кажется, с ними все было в порядке. Штанины спадали на ботинки. Только если хорошо приглядеться, можно заметить, что ботинки разные. "Нет", с улыбкой сказал Кларк, "У меня две ноги. Одну я одолжил, признаю, но у меня их две". Он наклонился и быстро закатал одну штанину, показав мальчику деревянную ногу с ремнями и цепочками. Он увидел, как женщина поморщилась и быстро отвернулась, а маленький мальчик, который тихо сидел в углу комнаты, вдруг подался вперед, изумленно округлив глаза. Она служит мне ничем не хуже старой, продолжил Ларк. Хотя нет, не совсем. Но Люк, мой сын, настоял на том, что она мне нужна. Сначала я сопротивлялся, но теперь не представляю, что бы я без нее делал. У меня руки теперь свободны. Кларк О'Бейни руками взял шапку. И все стало намного проще. Мальчик ничего не сказал. Кларк надел шапку и повернулся к мужчине. "Ну что ж, увидимся завтра утром", сказал он и кивнул на прощание. Он подошел к двери, плотно ее закрыл и похромал к нетерпеливым лошадям. Он так и не понял, удалось ему добиться какого-то успеха или нет. По дороге домой он усердно молился за всех членов семьи Симпсонов. Следующим утром, когда дети уже ушли в школу, Кларк и Марти сидели за столом и наслаждались покоем, попивая по второй чашке кофе. Дру Марти услышала, как лает собака. Она наклонилась и подняла занавеску. К ее удивлению, по дороге к дому шли два человека. Интересно, кто это решил нас навестить в такой ранний час. Кларк тоже подошел к окну. Должно быть, наемные рабочие, воскликнул он. Я и не знал, что у них нет ни лошадей, ни повозки. Марти нахмурилась. — Ты имеешь в виду Симпсонов? Ну да, это они. Ах, Кларк, воскликнула Марти, отскочила от стола, стараясь быстро пригладить волосы. Я и не знаю, что мне им приказать. У меня в жизни не было слуг. Я даже не умею отдавать приказы. Кларк рассмеялся. Представь, что они твои дети, посоветовал он. Тебе же не трудно говорить им, что делать? Честно говоря, они не похожи на детей. А вдруг ей не понравится, что я командую? Ох, ну во что же мы ввязались. Ты подготовила бумагу? спросил Кларк. Бумагу? Тебе нужно отмечать, сколько часов они отработали. Мы будем платить миссис Симпсон повременно». временна. Нет, ответила Марти, качая головой. У меня нет бумаги. Кларк подошел к двери. «Ходите!» – пригласил он и широко открыл перед гостями дверь. Они медленно вошли вовнутрь и внимательно огляделись по сторонам. Никогда раньше Марти не испытывала стеснения из-за того, что так удобно и уютно устроилась. Почему Бог благословил ее достатком, тогда как многие люди терпят лишения? Повесить пальто у двери, предложил Кларк. Марти достала из шкафа две чашки. Ей хотелось спросить, позавтракали они, но она не посмела. Мы собирались выпить кофе, прежде чем приступить к работе, сообщил Кларк. Не желаете к нам присоединиться? Марти убрала тарелки, которые оставили Белинда и Милиса, и вытерла для гостей стол. Точнее, не для гостей, А для наемных работников. Кларк взял со стола семейную Библию и поставил ее на полку в углу. Хорошо, что вы так рано пришли, продолжил он. Я люблю людей, которые встают с поранку. Думаю, начало удачное. Мартина варила кофе, а Кларк поставил на стол сливки и сахар. Симпсоны стали пить кофе. Сначала они явно стеснялись но потом освоились. А у нас не осталось рулетиков с корицей, спросил Кларк Марти. Я бы не прочь их отведать. Кларк только что плотно позавтракал, но Марти сразу поняла, к чему он клонит, и быстро достала из кладовой рулеты. Она поставила их на стол и чуть не уронила тарелку, когда увидела, что Кларк схватил выпечку. Она удивилась, что он начал угощаться, даже не предложив рулет гостям. "Берите, если хотите", сказал Кларк, кусая рулет. Тут Марти догадалась, почему он так поступил. Они оба понимали, что она поставила рулет на стол, чтобы Симпсоны их попробовали, но Кларк боялся, что они это заподозрят и не станут их пробовать, раз угощение предназначается только для них. Марти села за стол, и... И тоже сделала рулетик, хотя ей ни капельки не хотелось есть. Симпсоны последовали их примеру и начали с аппетитом жевать. Когда они пили кофе и ели выпечку, то почти не разговаривали. Новые соседи были не из болтливых. Кажется, они о чем то беспокоились им не терпелось приступить к работе. И Марти поняла, что они не хотят терять время, раз им платят 15 центов